Глава двадцать седьмая. Ничего себе! Как на кладбище магической академии оказался храм, забытой всеми богини? А то, что это он, не вызывало никаких сомнений. Уж слишком реалистичным был рисунок. Не выдержав, подошла к окну. Ну да, увиденное за окном совпадало с рисунком до последней завитушки из шпиля над крышей. На оборотной стороне листа нашелся внутренний план здания. Странно, здесь намного больше этажей. Видимо, под самим храмом находятся подземные этажи, много превышающие размер храма на поверхности. А это что? Кажется, подземные ходы. Пока я увидела два, и один из них, как я поняла, ведет в сторону Академии. Все интереснее и интереснее. К рисунку прилагался лист, исписанный очень мелким почерком, все с теми же старинными завитушками. Прочесть их я не успела, так как за дверью послышался шум и голоса Розы и Матвея. Эти двое опять о чём-то спорили. Я, сама не понимая почему, свернула все листки и опять сунула в книгу. Друзья вернулись очень довольны вечерней прогулкой. Оказывается, они после ужина выпросили у домовихи Дарьи немного пирогов и фруктового компота, а затем устроили в парке пикник. Парни были очень довольны дополнительному ужину. Растущие мужские организмы постоянно хотели есть. Не знаю почему, но я промолчала о своей находке. Хотелось изучить ее в одиночестве. Я чувствовала, что это важно именно для меня. Друзья отвлекли меня от этих мыслей. Они захватили пару пирогов и для меня. И именно об этом они спорили, с какой начинкой я люблю больше. Роза уверяла, что с яблоками, а Матвей настаивал, что с мясом. Только сейчас поняла, как проголодалась, и, подогрев еще раз чайник, умяла оба пирога, приговаривая, что обе начинки необыкновенно хороши. Все это, конечно, хорошо, но завтра нас ожидают два самых сложных экзамена. Они будут проходить на полигоне. Следующий экзамен совместил в себе одновременно боевую защитную магию и просто боевку. Завтра магистр Шелмов вместе с мэтром Развинским будут смотреть, чего мы достигли за эти несколько месяцев обучения. Значит, нам нужно хорошо выспаться. А сна ни в одном глазу. Пришлось накапать себе и Розе пару капель снотворной настойки. Настойка подействовала как надо, и уже через несколько минут мы с Розой заснули. Матвей прекрасно засыпал без всякого снотворного. Устроившись на любимом кресле, уже всю мурчал нам колыбельную. Утром все закрутилось-завертелось. Легкий завтрак в шумной, как всегда, столовой. Перед экзаменом есть совсем не хотелось. Да и перегружать желудок перед физическими упражнениями не стоит. А зная мэтра Развинского, мы нисколько не сомневались, они будут, эти физические упражнения. И именно поэтому мы с девчонками сговорились надеть кожаные спортивные костюмы. И сейчас в столовой ловили восхищенные взгляды парней и завистливые девиц. Еще бы, не каждая девица, даже будучи могиней, рискнет надеть облегающую, как вторая кожа, одежду. Это нам, боевым магам, все позволено. Я-то что, в моей прежней жизни привыкла и не к такой откровенной одежде. А вот Роза с Ольмой сначала чувствовали себя неловко, но после пары комплиментов от наших парней стали поглядывать на окружающих с видимым превосходством. Правильно, знай наших. На полигон прибыли, как обычно, чуть раньше, и, не дожидаясь преподавателей, побежали свои утренние пять кругов. Не знаю, что нас ждет, но разминка не помешает. Когда мы, отбегав положенное, перешли к растяжке, услышали разговор приближающихся преподавателей. «Ну, я же говорил, очень многообещающая группа», обращался магистр Шелмов к мэтру Развинскому. «И что, так каждое утро?» — удивился мэтр. «Каждое утро», — подтвердил наш бессменный тренер по физподготовке. «Каждое утро сами выходят на пробежку», — гордо вещал магистр своему коллеге. И от его оценки наших стараний так тепло стало на душе. Первая часть экзамена заключалась в показе тех умений, которые каждый из нас выявил у себя за это время. Я сначала метала в мишени ножи, затем огненные фаерболы, потом, создав огненную плеть, сшибала ею выставленные соломенные манекены. На это каждому отводилось всего несколько минут. И за это время каждому нужно было поразить определенное количество мишеней. Кажется, все уложились. А вот второй частью экзамена был реальный бой. Методом жеребьевки были выбраны пары. Мне предстояло биться с некромантом. Валелиор встал вместе со мной в круг арены, которую мэтр накрыл защитным куполом, дабы никто не мог помешать нашему бою. На площадке нужно продержаться определенное количество времени и показать как можно больше своих умений, чтобы получить больше баллов. Валелиор слегка поклонился, предоставляя право первого удара мне, как даме. запустила в него небольшим огненным фаерболом. Он быстро прикрылся щитом, запустив в ответ в мою сторону парочку огненных шаров. Теперь я одним движением пальцев создала перед собой щит, который посылал шары обратно к своему хозяину. Да-да, швырять в меня что-либо чревато. Мой щит все посылает назад. Некромант едва успел прикрыться от своих же фаерболов. видя это, я им вдогонку послала уже парочку своих. Парень старательно уворачивался. А я продолжала бомбардировать его своим огнем, не давая передышки. Видя такое дело, некромант накрылся сплошным щитом второй степени, постарался приблизиться ко мне на максимальное расстояние, вытащив из-за пояса тонкий клинок кортика. В короткий промежуток между летящими в него огненными шарами он кинулся на меня, замахиваясь клинком. В одно мгновение, не успев даже задуматься, тело действовало само, создало перед собой огненную стену. Валелиор инстинктивно отпрянул от огня. «А вот это зря. Он же сам огневик. Мог просто впитать в себя мою огненную защиту». Воспользовавшись его секундной заминкой, создала в руке огненный хлыст. Размахнувшись раза с шестого, все же сумела выбить кортик из рук некроманта. Раздался гонг, и окружающий нас защитный купол рассеялся. Поединок закончен. С трибуны послышались аплодисменты. Подняв глаза, увидела Максимуса в компании Ская. Старшекурсники сидели почти на самом верху трибуны, наблюдая за нашими боями. Интересно, когда они пришли? Я так увлеклась, что не заметила их появления. Макс, белозубо улыбаясь, махнул мне рукой. Ответная улыбка сама собой растянула мои губы. Этот парень нравился мне все больше и больше. Последним экзаменационным боем был поединок между Алехандро и Айваром. Парни вышли на площадку, и их накрыло защитным куполом. Сначала они просто бились на мечах. Удары стали, а сталь выбивали искры. Это было завораживающе красиво. Они кружили по площадке. Стройный поджарый огневик и мощный мускулистый оборотень. Когда стало понятно, что в умении биться мечами они равны, огневик начал швыряться в оборотня шарами огня. Алехандро так хитро их закручивал в полете, что, казалось, это летят огненные пчелы. Вместо того, чтобы создавать защитный щит, Айвор вдруг подпрыгнул и на лету превратился в огромного волка. Очаровательного белого волка, если волки вообще могут быть очаровательны. Волк Айвора был великолепен. Огромное, мускулистое тело животного покрыто чудесным густым белым мехом. Но самое удивительное, каждый раз за секунду до того, как в него должен был попасть огненный шмель, волк исчезал и возникал уже в другом месте. Удивительный, великолепный бой. Я на время даже забыла о старшекурсниках, сидевших выше на трибуне. Раздался гонг. Поединок закончился. Волк подпрыгнул, и на площадку опустился уже белобрысый парень. Ух, захватывающее зрелище. Интересно, куда девалась его одежда при обороте? И меч, он ведь такой огромный. Вопрос сам сорвался с моих губ. Айвар стоял полностью одетый, с мечом в руках. «У всех перевертышей есть небольшой пространственный карман, куда они могут спрятать свою одежду и еще немного каких-либо вещей», пояснила сидящая рядом Ольма. Она-то на площадке оставалась обычной девушкой, ловко метая свои ножи и маленькие острые звездочки в розу. Девушкам достался поединок друг с другом. А эльф сегодня встал в пару с самим метром. Их бой был похож на танец. Оба были прекрасными воинами, что неудивительно. Есть у меня подозрение, что нашему эльвингу Намного больше лет, чем он выглядит. Опыт в боевых искусствах у него точно есть. Вот еще пара экзаменов позади. На завтра запланирована артефактурика и бой на кладбище. Кладбище. Я твердо решила вечером рассказать о своей находке ребятам. А там уже все вместе решим, что делать с этими старинными картами. Вот только моим планам не суждено было исполниться. Потому как у выхода с полигона нас ждали старшекурсники. «Отличный бой!» — подошел ко мне Макс. «Ты отлично держалась. Думаю, высший бал у тебя в кармане». Я потупилась от этой похвалы, чувствуя, как щеки покрывает предательский румянец. «Тебе понравились пирожные?» — продолжил Макс. Я с улыбкой ответила. «Ну, то, которое мне досталось, очень понравилось». Макс глянул в сторону невозмутимой розы и весело засмеялся. Намек понял. В следующий раз коробка будет побольше. «А что сразу я?» Возмутилась подруга под его смеющимся взглядом. «Матвей тоже пирожное любит». Сдала она кота. «Буду иметь в виду», — серьезно ответил ей парень. «Как ты смотришь на то, чтобы вечером прогуляться по парку?» Обратился он ко мне. «Меня пригласили на свидание. Макс пригласил меня на свидание». «Конечно, она согласна», — подтолкнула меня подруга в сторону старшекурсника. «Уроков нам сейчас не задают, так что вечер у нас совершенно свободен». Макс серьезно кивнул. «Жду тебя на лестнице в восемь часов». Сказав это, парень, подхватив любезничавшего с нашей лисичкой Скайя, направился на выход с полигона. А Розальва затормошила меня. «Свидание! Настоящее свидание! Нужно сделать красивую прическу!» «Эх, жаль, на территории Академии нельзя надевать другую одежду, кроме форменной. Только по праздникам разрешается», — посетовала подруга. «Пошли уже в столовую». потянула я подругу к ожидавшим нас в стране сокурсникам. «Подозреваю, парни сейчас так голодны, что не поблагодарят нас за задержку». Подхватив подруг под локотки, потянула в сторону переминавшихся с ноги на ногу наших верных парней. Дождались нас, не бросили. Все вместе на ходу шумно делясь впечатлениями о прошедших боях, мы ввалились в столовую. Набрав полные подносы, парни быстро смели с них все, хищно посматривая на наши недоеденные обеды. Пришлось попросить у домовихи Дарьи добавки для наших оголодавших воинов, не забыв пакет с обедом для Матвея. Котик засиделся в комнате, и я пригласила его сегодня с собой в зверинец. Не особо любивший это место кот согласился. Видимо, бесцельное сидение в комнате ему действительно надоело. Оставив Розу за учебником артефакторики, подруге так до сих пор не особенно давалась эта наука, мы вдвоем направились в зоосад. Пока чистила мантикору и расчесывала ей гриву, рассказывала коту, о чем прочла в старинной книге. Особенно меня поразило, что у моей скизи могут быть крылья. Когда чистила мягкой щеткой ее спину, приглядевшись, обнаружила на спине пару небольших шишек. Именно в этих местах на картинке у нарисованной мантикоры были крылья. Когда прошла щеткой по этим выступам, скизи замурчала от удовольствия. «Чешется», — поняла я. Мантикора благодарно ткнулась мне носом в плечо, подставляя затем второй бок. Потрогал рукой. Под шелковистой шкуркой твердый на ощупь нарост. В прошлый раз, когда я чистила свою любимицу, ничего подобного не было, я точно помню. Нужно срочно поговорить с мадам Клео. Жаль, под рукой нет карандаша и листка бумаги. Но таковые нашлись на столе в домике смотрителя. Я прямо оттуда послала почтовую птичку своему преподавателю магической флоры и фауны. Ответ настиг нас на выходе из-за осада. Яркая птичка зависла прямо передо мной, и на протянутую ладонь лег листок бумаги. В записке мадам Клео приглашала меня зайти к ней в кабинет. Матвей, конечно, отправился со мной. Завтра ему опять предстоит сидеть в комнате, и кот хотел немного размять лапы. Кабинет мадам Клео был таким же ярким и экзотическим, как и его хозяйка. Зелёный ковёр и мебель украшала масса разноцветных подушечек, ярких ваз, статуэток необычных животных. Повсюду стояли растения в пузатых горшках, наполняя кабинет слегка приторным ароматом. Мадам сидела в небольшом изящном кресле за таким же изящным резным столиком. На столе дымились пару чашек с чаем вперемешку с тарелочками, полными разных вкусняшек. «Ну, что, застыли у порога?» оторвала нас от разглядывания кабинета дриада. «Проходите, будем пить чай». При этих словах она потянулась в сторону небольшого кувшинчика, оказавшегося молочником, налила в третью, пока еще пустующую чашку, молока, пояснив свои действия. «Я надеялась, что кот придет вместе с тобой, вот и приготовила для него немного молока». Матвея не нужно звать дважды. Кот запрыгнул на ближайшее кресло, важно расположившись напротив чашки с молоком. Я присела в оставшееся кресло. Мадам пододвинула ко мне чай. «Пей, а то остынет. Попробуй вот эти конфеты. Мне их доставляют из одной эльфийской деревни». Конфеты оказались очень необычными. Сладкая ягодная начинка, покрытая кисловатым слоем фруктовой мякоти. Все это залито шоколадом и посыпано семенами неизвестного мне растения. «Семена рыженики», — пояснила мне мадам на вопрос, что за растение дает такие семена. На языке от них оставался лёгкий ореховый вкус. Очень необычно. Конфеты не оставили меня равнодушной. Нужно запомнить название растения и посмотреть в справочнике. Всё, что связано с растениями, меня, как обычно, очень интересовало. Лишь когда наши чашки опустили, мадам спросила. «О чём ты хотела со мной поговорить, Марена?» «Я, как вы и советовали, взяла в библиотеке старую книгу о мантикорах». Там я прочла, что на третьем году жизни у мантикоры вырастают крылья. Всё так. Вот только крылья вырастают у тех мантикор, у кого образовалась устойчивая связь с магом, и этот маг подпитывает животное своей магией. Это возможно только при очень близкой связи с обоих сторон. Сейчас в мире очень мало крылатых мантикор. Слишком мало одарённых магов вступают в контакт с этими невероятными животными. Грустно сказала Дриада. Сегодня, когда я ухаживала за Скизи, увидела на ее спине два небольших нароста, и они у нее чешутся. Мадам Клео встрепенулась. Я должна это увидеть. Если в моем зверинце появится крылатая мантикора, да это будет просто невероятное событие. Через несколько минут мы уже возвращались назад в зоосад. В вольере с мантикорой мадам Клео долго и придирчиво осматривала спину Скизи. Довольная таким вниманием, а больше почёсыванием спины, Мантикора довольно урчала. «Невероятно!» — то и дело восклицала Дриада. «У твоей питомицы определённо растут крылья. Теперь тебе чаще нужно бывать с ней. Сейчас очень важен обмен вашей магией. И ещё я пришлю тебе рецепт мази, которой будешь мазать ей спину. Эта мазь снимет зуд и облегчит рост крыльев». Мадам Клео потрепала мандикору по шелковой гриве. «Я слышала, ты вроде неплохо управляешься с зельями. Справишься?» Я кивнула в ответ головой. «Главное, чтобы нужные ингредиенты для крема были. Я поговорю с Делин. Она выделит тебе все нужные для этого ингредиенты. Если нужно, сразу обращайся ко мне». За всеми этими хлопотами я попала в нашу комнату уже под вечер, опять пропустив ужин. В лаборатории зельеварения всех нужных для мази ингредиентов не оказалось, и магистру Делин, которую вызвала мадам Клео, пришлось возвращаться в свой кабинет, где у нее в сейфе под замком хранились особо опасные, дорогие или редкие ингредиенты. Мазь была готова, спина скизи намазана, и я в сопровождении Матвея, наконец, вернулась к себе. А там на меня накинулась Розальва. «Ты где пропадаешь? Тебе через полчаса на свидание идти!» «Свидание!» За всеми этими хлопотами я совсем о нем забыла. Помчалась в душ, пока верная подруга готовила для меня одежду. Она достала из шкафа мою форменную юбку, которую я до сих пор так ни разу и не надела. Розальва заставила меня в нее влезть. Времени на споры совсем не оставалось. Пришлось согласиться. Подруга тем временем усадила меня на стул и занялась моими волосами. Закончив, она придирчиво осмотрела меня. «Ты неплохо выглядишь в юбке, зря не носишь», — выдала она свой вердикт. Я связалась с Матвеем по нашей мысли связи, попросив его остаться в комнате. Не хотелось, чтобы за нами кто-то наблюдал. Кот, прищурив глаз, также мысленно ответил. «Если что, позовешь». Я подошла к нему и, почесав за ушком, прошептала. «Спасибо». «Иди уже, а то опоздаешь», — поторапливала меня подруга, подталкивая к двери. Пока шла по Академии к выходу в парк, на меня несколько раз оборачивались. Что там мне роза на голове накрутила, раз я привлекаю столько внимания? Выйдя из комнаты, я даже не глянула в зеркало. Максимус уже ждал меня на лестнице. Он сидел на широких каменных перилах, посматривая на двери. Увидев меня, легко спрыгнул с мраморной балюстрады, направившись мне навстречу. «Чудесно выглядишь», — сказал он, окидывая меня взглядом. «Впрочем, как всегда», — добавил он. По слегка расширившимся глазам парня и заплясавшим в них золотым искорком, я поняла, что парню действительно нравится то, что он видит. «Ты ужинала?» — спросил он меня. «Нет, не успела». «Так я и думал». Макс взял с перил небольшую корзинку, накрытую пледом. «Пойдем, устроим себе небольшой пикник». Пока мы не спеша шли по белоснежным дорожкам Академии, на нас не раз бросали удивленные взгляды. Некоторые даже оборачивались. В голове возникал вопрос, что их так удивляет? Но мой спутник всю дорогу умело отвлекал меня от окружающих. Макс оказался хорошим собеседником. Сначала он расспрашивал о моих занятиях, как мне живется в академии, какие предметы мне нравятся больше всего. В ходе беседы он рассказывал смешные случаи из своей учебной жизни, очень точно пародируя некоторых преподавателей. Когда он сонным голосом произнес пару коронных фраз нашей преподавательницы по истории магии, Я не сдержалась и засмеялась. Уж очень похоже получилось. А еще он давал мне дельные советы. У каждого преподавателя есть свои слабые места. Нужно уметь ими пользоваться. Например, преподаватель артефакторики, уважаемый Элден Фраг, как и все гномы неравнодушных к камням. Стоит ему притащить интересный булыжник, считай, зачет у тебя в кармане. Незаметно мы вышли на небольшую полянку. От взглядов с дорожки ее скрывала раскидистыми ветвями плакучая ива. Макс расстелил плед. Усевшись на него, он постучал рукой рядом с собой. Я опустилась на плед рядом с парнем. Наши плечи почти касались. Я словно чувствовала жар, идущий от тела, сидящего так близко огневика. Покопавшись в корзинке, он протянул мне ломоть хлеба с куском холодного мяса. При виде этого аппетитного бутерброда, желудок обрадованно заурчал, напоминая нерадивой хозяйке, что она опять позабыла об ужине. Я слегка смутилась. а Макс сунул мне в руки бутыль с компотом. «Ешь давай. Боевой маг должен хорошо питаться, иначе у тебя в самый ответственный момент не будет сил сражаться». Произнес он серьезно, доставая из корзины еще один бутерброд и откусывая от него чуть ли не половину. Уговаривать меня не пришлось. Я последовала его примеру, выгрызаясь в свежий хлеб и запеченный шмат мяса. «Ммм, как вкусно!» — глотнула из бутыли. В ней оказался слегка кисловатый компот из местных ягод. «Эй, оставь мне!» Макс шутливо отобрал у меня бутыль, глотнув пару глотков, вновь передал мне. Было что-то невероятно интимное. Пить с ним вот так, из одной бутылки. Так, смеясь, дурачась и подшучивая друг над другом, мы незаметно опустошили всю корзинку. Отставив ее в сторону, парень прилег, оперевшись на локоть. «Расскажи мне о себе, Марена. Вот что ему рассказать?» Что я банальная попаданка и знать ничего не знаю об этом полном магии и чудес мире. Кроме кота и моей нечисти, оставшейся в избушке у самого дремучего леса, об этом никто не знал. Неизвестно, как в этом мире относятся к таким, как я. Ну, про меня совсем неинтересно. Я обычная провинциальная ведьма, у которой проявился дар огненной магии. Лучше о себе расскажи. Откуда ты? У тебя есть родители, родственники? Я родился в этом городе. Родителей почти не помню, они не вернулись из морского путешествия, в которое отправились с дипломатической миссией. А воспитывал меня дядя, у него нет своих детей. Извини, я не знала. Ничего, это было так давно, да и дядя у меня отличный. Ты ему понравишься. Он что, хочет познакомить меня со своим родственником? Сердце сладко ёкнуло. Если парень знакомит девушку с родственниками... Говорит о многом. «А кто он, твой дядя?» Скажем так, он занимает один из важных постов в руководстве этой страны. «Ого! Так значит, ты из богатой семьи? Думаешь, твоему дяде понравится простая провинциальная девушка?» Я сразу сникла, настроение испортилось. «Я, конечно, понимала, что Макс не из простой семьи». Это чувствовалось в его манере держаться, взгляде, осанке, правильно поставленной речи. Все это говорило о хорошем воспитании. «Непростая девушка, будущий боевой маг. С твоим магическим резервом и усердием я верю, ты станешь великой боевой белой ведьмой, владеющей магией огня. Единственной за последние несколько столетий. К тому же невероятно симпатичной». Макс улыбнулся и протянул ладонь. На ней расцвел огненный цветок. Сначала появился небольшой бутон, затем один за другим раскрылись огненные лепестки, и вскоре над его ладонью завис цветок небывалой красоты, сотканный из чистой огненной магии. Макс протянул мне тонкий стебелек. Брать в руки огонь было немного страшно, но я напомнила себе, что я тоже огненный маг, и уже смелее протянула руку. Огонь Макса на ощупь показался словно сотканный из скользящего атласа, При этом он нежно льнул к моим пальцам, ласкаясь, словно котенок. Совсем не такой, как щиплющиеся огоньки других огневиков с моего факультета. Я попробовала втянуть его в себя, как это делала с моим собственным колдовским огнем. Огненный цветок послушно впитался в мою ладонь, а по всему телу разлилась необыкновенная легкость, словно пузырьки шампанского. Макс внимательно следил за моими действиями. Стоило последней искорке исчезнуть в моей ладони — Довольно так улыбнулся, словно Матвей после миски сметаны, и продолжил. «К тому же мой дядя судит человека не по его богатству, а по его делам. Ты ему определённо понравишься», — успокоил он меня. «Расскажи мне ещё о себе», — попросила я. Парень положил голову мне на колени. Я сама не заметила, как моя рука оказалась в его волосах, перебирая пряди, среди которых то и дело попадались ярко-алые, Они словно передавали сущность огненной стихии этого невероятного огневика. Он рассказывал мне о своем детстве. Его дядя часто пропадал на службе. Воспитанием мальчика занимались гувернеры и многочисленные учителя, обучавшие его на дому. Но как только мальчик немного подрос, его отдали в школу с военным уклоном. Уже тогда было понятно, что он обладает огненной стихией и будет боевым магом. В школе было весело не то, что в большом доме дяди, где нужно было соблюдать строгий этикет. И как только магия проявила себя в полную силу, Макс поступил в магическую академию. За разговорами мы не заметили, как начало темнеть. Пора возвращаться, а так не хочется. Свернув плед, положили его вместе с опустевшей бутылью из-под компота в корзинку и отправились обратно к зданию академии. Стоило выйти на дорожку, Макс взял меня за руку. Моя ладошка утонула в его большой горячей ладони. И от этого стало так тепло и спокойно душе, словно вот так и должно быть. Подойдя к широкому мраморному крыльцу, я мысленно спросила у Матвея, что там роза. «Дрыхнет», — был краткий ответ кота. «Ну что ж, хотя бы до утра я свободна от расспросов моей неугомонной подружки. Почему-то сегодня делиться вот этим теплым чувством в груди совсем не хотелось». Проводив до двери женского общежития, Макс поднёс мою руку к губам и легко поцеловал кончики пальцев. В его таких близких глазах опять заплясали золотистые искры. Парень быстро выпрямился. «Увидимся». Нехотя отпустил он мою руку, подталкивая к двери. Госпожа Алилора не жалует опоздавших. Комендант женского общежития, гномиха Алилора была очень милой женщиной, но очень строгой. и правила в ее общежитии соблюдали все. Я постаралась бесшумно проскользнуть мимо ее стола, не привлекая к себе внимания. Матвей даже не шевельнулся в своем кресле, только приоткрыл один глаз, встречая меня. Розальва уснула прямо на учебнике артефакторики. Потихоньку вытащила книгу из-под ее щеки, прикрыв подругу одеялом. Погладила кота, поплотнее закутывая его в пушистый плед, и сама юркнула в постель, Проваливаясь в сновидение, в котором меня уже ждал огневик с золотыми глазами, с которым мы расстались всего несколько минут назад.